Глава 8 Десятки пустых металлических клеток разрываются криками, словно фантомы пленников, что были заточены здесь раньше и решили взвыть в унисон. Я закрываю уши, пытаясь не слышать их скрежет, не слышать мольбы о помощи. Мне нужно идти вперёд. Я должна добраться до неё, пока не слишком поздно. Распятая, обнажённая, совершенно беззащитная Она болтается на кресте с вывернутыми суставами в плечах, из ладони течёт густая кровь в том месте, где вбит иголья. Кровь капает на мокрый каменный пол, оставляя кратеры в чёрной воде. Некогда прекрасное женское тело превратили в подобие рваной куклы. Тысячи глубоких порезов на бледной коже кричат о своей боли. Вырванные волосы на голове, разбитое до неузнаваемости лицо, поломанные пальцы на руках. Кривые и изогнутые под разными углами. Настоящий кошмар. Я подбегаю к кресту и несколько секунд смотрю в глаза ужаса, брошенного на моем пути. Внезапно клетки замолкают. Ляск железа и капли воды, падающие из потолка, прекращают свое существование... оставляя меня в абсолютной тишине. Нет больше ничего. Ни единого звука. Только я, моя вторая половинка, умирающая на кресте и темнота вокруг.